От Фёрабата до старой Кульджи 45 дней караваном, потом 17 дней до Хами, и оттуда до жёлтой китайской реки 45 дней верхом. Так ходили тогда купеческие караваны, шли медленно, меняли в дороге товар, брали в России лён и полотно, везли в Китай. Но братья Пола, дойдя до Дона, подсчитали доходы и расходы, И решили пока что в Китай не ехать. Они пошли на реку, которую звали Ра, звали и Тиль, а теперь называют Волгой. Там стояла ставка великого хана. Братья Пола увидали на Волге разорённые сёла русских булгар, но Волга, великая река, не была пуста. Люди торговали. По Волге шли барки, Везли не только меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лесиц и бобров, везли также свечи и стрелы, и кору, нужные для дубления, и рыбий клей, и моржовый зуб, и мёд, и берёзовую кору, и орехи. В Станину шли по Волге азербайджанские клинки и ткани. Шли барки мимо горелых мест. В дороге Братия Поло узнали, что великий хан сохранил под собственным управлением восточные и северо-восточные провинции, те места, которые мы сейчас называем Маньчжурией, Кореей, Северным Китаем, Монголией, Тибетом и те места, где сейчас находятся республики Таджикская, Узбекская, Туркменская. Хан захватил Кашмир и часть Гималаев. Другие ханы подчинили себе земли от Невы до Аральского моря, от Тундры до Крыма и Кавказа, а в другую сторону до Дуная и Карпат. Однако русские князья, платя дань татарам, в остальном сохраняли свою власть. В Сибири были собственные ханы. Афганистан, Персия, Белуджистан, обширные закаспийские земли, а также восточная половина Малой Азии принадлежали другой отрасли Чингизово рода, и наконец существовали ханства, включающие в себя часть нынешнего Узбекистана и китайского Туркестана. Границы лежали на Мударье, Аральском море, на озере Балхаш и дальше шли по Алтаю. Границы были непостоянны, ханства создавались и распадались. Братья ехали к хану Берке, ставка которого была на Волге. По дороге к ним пристал попутчик, венецианец дудже. В степи жили люди в юртах, поставленных на колёса. Юрты покрыты белым войлоком, некоторые юрты так велики, что имели до 30 футов ширину. Их везли с места на место, не разбирая. 22 вола, запряжённые в два ряда, тянули эту повозку. Ось повозки была как мачта корабля. Ехали повозки, нагруженные сундуками, повозки, запряжённые верблюдами. Венецианцам интересно было останавливаться в богатых юртах, говорить с хозяевами через переводчиков о ценах на рабов, шелк и воск. Купцов угощали кумысом. Когда пил господин, то при каждом глотке один из слуг восклицал громко: "Га!" Комыс предлагали настойчиво, и когда хотели побудить кого-нибудь к питью, то хватали за уши и сильно тянули в стороны, чтобы, как говорили, расширить горло. Но уши винсанцев никто не касался, потому что они были в этой стране чужеземцы. Здесь ели мясо, высушенное без соли, но не дающее никакой вони. Мясо ели разрезанным на куски, вместе с водой и солью, потому что не знали другой приправы. Между тем, страна была богата. Ткани шли сюда из Китая и из Персии, а из России и других северных стран шли меха, такие драгоценные, что венецианцы не могли оторвать от них глаз. У богатых было по две дорогих шубы, бедные носили шубы из собачьих и козьих шкур. Ехать было всё же трудно, потому что в ответ на угощение кумысом приходилось угощать сухарями и давать вино, которое нужно было венецианцам для дороги самим. Переплывали широкие реки. На маленькие лодки ставили повозки так, что правые колёса были в одной лодке, а левые в другой. Ехали дальше, ночевали в степи и тайно мыли у рек платья.